2. Вынужден признать, разрушение пошло городу на пользу. Ричард Вальяжно развалился в кресле, любуясь открывающимися видами. Компания расположилась на открытой террасе пример отеля «Искушение». Уникальное здание, сочетающее в себе передовые достижения магии и технологии, возвышалось в восточной части города. Архитектор этого сооружения, безумного Лея Карбюзелло, половина жителей Левенгарда проклинала, половина – Чуть не обожествляло. Даже на бумаге эта супербашня выглядела так, что зрителя продирал озноб. Когда же безумный Лей удостоился высшей аудиенции, чтобы просить помощи в осуществлении своего замысла, он создал макет башни из маковых семян в перемешку с металлической стружкой, символизируя тем самым единение истоков цивилизации с венцом прогресса. Заинтригованный Виктор Седьмой глянул на макет, хмыкнул и сказал, что денег он, конечно, даст, но при одном условии. Реальная башня должна до мелочей повторять вот этот самый макет. Она тоже должна выглядеть как отделанная смесью мака и стружки, только уже в полный размер. Чем руководствовался император, ставя подобные условия, понять непросто. Хотя знающие люди могли увидеть за этим тень Ульриха, но об этом лучше не вслух и даже думать не стоит. Но Карбюзелла смог все сделать в лучшем виде, призвав на помощь магов земли, воздуха и огня и даже умудрившись при этом не выпасть из заявленного бюджета причем возвели сооружение менее чем за полгода отель напоминал классическую башню мага в технократическом изводе но наверху эту колоссальную трубу венчало шарообразное расширение верхняя часть этого шара была как будто срезана на этом срезе разместили дорогущий ресторан и причальную площадку для небольших дирижаблей которыми собственно богатые посетители наверх и попадали не считая тех кто поселился в феерически дорогих номерах самого отеля расположенных внутри трубы по всей ее высоте А это без малого три сотни локтей и две дюжины этажей, чтобы вы представляли. Отделанная камнями черно-серебристого оттенка, сформированными в виде маковых зерен, если бывают зерна размером с человеческую голову, башни сияла металлическими вставками, имитирующими стружку. Окна номеров скрывала иллюзия, искусно повторявшая основную отделку, поэтому заглянуть в них снаружи никто не мог, в отличие от обратного направления. Внутри шара Карбюзел разместил не только тягловые маховики нескольких элеваторов, поднимающих гостей и постояльцев заведения на нужные этажи. И не только водонапорный резервуар, из которого осуществлялось снабжение всех номеров холодной и горячей водой замечательного питьевого качества. Эти-то устройства никто не видел, они были скрыты. А вот превосходнейший концертный зал с великолепной акустикой, напротив, был доступен практически любому, у кого достаточно денег. Таковых в столице хватало. Хватало и желающих откушать в знаменитом ресторане Поднебесье, любуюсь видами столицы, раскинувшейся четырьмя сотнями локтей ниже. На фоне остального города, даже изрядно обновленного после катастрофических событий прошлой осени, сооружение выглядело не более уместно, чем жареный индюшачий окорок, шпигованный чесноком, в центре именинного торта. Народ мигом окрестил достижение прогресса «хуй его величества». Трудно сказать, насколько это порадовало действующего императора, но вот первый... Да-да, помним и уже замолкаем. Недавно какой-то из светских репортеров обнаружил среди завсегда таев ресторана и постояльцев отеля как позже выяснилось, знаменитого на всю страну за ее пределами литератора Александра Квартерона. Известный склочник и гурман он еще на стадии проекта многократно поливал искушения отборной бранью в столичных газетах, издевательски маскируясь по всей стране известным псевдонимом Четыре звезды. Да-да, вы не ошиблись. Именно таким, иначе, Четыре звезды. Квартерон даже пообещал, Если мне придется созерцать этот ночной кошмар и выкидыш архитектуры постоянно, я лучше эмигрирую. Разумеется, щелкопер непримимом напомнить Мэтру его высказывание, на что тот, поглотив очередную устрицу под ликерным соусом, уставился на журналистское недоразумение и с подозрительной вежливостью поинтересовался: А как вы думаете, почему я здесь поселился? Помолчал, наливаясь дурной кровью, а там было во что наливаться, и заорал так, что карася пера едва не сдуло с площадки. «Да потому что тут единственное место в городе! Откуда этот хуище не видно?» Сегодня знаменитого автора исторически-авантюрных романов в ресторане не наблюдалось. Да и вообще с посетителями было не густо. Что неудивительно, если знать, кто именно оккупировал один из самых дорогих столиков. Что, осознаешь все величие собственного эго, ощущая себя причастным к такому грандиозному событию, как разрушение города? Рэй взял большой бокал с коктейлем, который заказал Мирой, и осторожно понюхал его. Если быть до конца откровенным, я сожалею, что не смог посмотреть на город сразу после того, как наши старички закончили веселье. Гринривер зевнул, прикрывая рот ладонью. Мистер Салих, только не говорите, что взяли с собой ту книгу по психоанализу. С чего такие выводы? громиловским уброви брови и сделал большой глоток, довольно фыркая. Ранее вы никогда не использовали слово эго в своей речи. «К тому же вы не просто его использовали, а использовали правильно», — поделился дедуктивными успехами Ричард. Свой напиток он цедил через соломинку. Террасу от ветра, дождя и даже молний защищало стационарное магическое поле. Стоило его ежемесячное обновление как среднее министерское жалование. Самое парадоксальное воскушение было то, что бешено дорогой в постройке и содержании проект, который любой здравомыслящий финансист назвал бы убыточным по определению, и ведь называли, причем не раз, причем даже в присутствии генерального спонсора, окупился в первые два месяца после открытия. А сейчас приносил уже чистую прибыль, не в последнюю очередь благодаря ресторану. «Профессор Джойс?» Рой сел так, словно собирается читать лекцию. «Я бы очень не советовал. Психотерапия — крайне опасная наука. Помяйте мое слово, джентльмены. Скоро этих ваших психологов будут сжигать на кострах». Мирой вернулся из туалетной комнаты, И немедленно включился в беседу. Официант тут же принес ему очередной бокал. Неожиданный вывод. Рей снова отхлебнул из бокала. Кстати, а что это мы пьем? Никак не могу определить состав. Это черный ром, разведенный с содовой, сиропом на массальских травах, кокаинумом и свежемятый Последний писк столичной моды, очень бодрит. Рядом со столом материализовался официант. Вкусно! Салих покатал напиток на языке. Принесите еще. «Психотерапевты лезут в запретное», — пафосно возвестил чиновник. «Зреть в душах удел богов, но никак не людей. Не все двери стоит открывать, не все печати стоит срывать». «Не вижу проблемы», — бывший лейтенант пожал плечами. В его исполнении этот жест обретал изрядную монументальность. «Есть такая штука неприятная, называется траншейный шок. Когда человек долго сидит под обстрелом или бьется со своими мертвыми товарищами, которых поднял и натравил на него вражеский некромант. Честно отстреливается, грамотно рубится, а потом вдруг — бац! — и делается блаженным. Это ведь, э, ну, болезни. Мистер Салих, неужели вы жалеете трусов? Никогда бы не заподозрил вас в подобном. Ричард скривился. Вот сразу видно шпака, который портянки не нюхал. Рэй отправил в рот щепоть изюма и покровительственно осклабился. — Трусы, да будет тебе известно! — как раз траншейным шоком не болеют, а вот самые смельчаки, особливо после рукопашки или артиллерийской подготовки, запросто. Не дрогнул человек, порубил зомбаков, или срань какую биомантовую на винегрет, а потом, глядишь, сидит тут радостно, друзей не узнает и смеется, или плачет. Ну так эти психологи и выясняют, с чего так парня заколдобило, и даже, представляете, лечат. И тем самым бросают вызов богам». Грамм Шатор — владыка безумия в сером Пантеоне. Лишь он может даровать или лечить более душевные. Так что, когда ваши психологи наберут силу, к ним придут бродяги и странники. Кто с ножом, кто с топором или куском грязной веревки, а кто со спичками и поленом, чтобы дверь подпирать. Не слишком разумно гневить богов». Эрих подтянул к себе блюдо с тонко нарезанным мясом, вяленым в смеси перца, соли и приправ. «Думаете, боги обидятся?» Салих хмыкнул. Разговор прервал официант, который принес блюдо полные живых перепелок. Рей кивком поблагодарил, взял старелки птицу, ноги и крылья которые были аккуратно перевязаны шелковой ниткой, и сунул своей винтовке, которая была прислонена к дивану. Лязгнула, чавкнула. Винтовка довольно мурлыкнула. «Хм, звучит разумно. Поддержу мистера Салиха. Светлые боги не испепеляют врачей, и темный пантеон не трогает некромантов. Божества лишь атрибута наших страстей». Эманации, что обрели разум и силу. Ричард взял в тарелке тонкий сырный блинчик, который повар развернул ломтик помидора, сбрызнутый бальзамическим кремом. И все равно я считаю эту психологию пустой и вредной тратой времени. Для чего заниматься психоанализом, когда есть алкоголь и славная компания?» Мак отсультовал стаканом. А богов я бы не стал сердить из-за банальной осторожности. Вот вы можете гарантировать, что божество не воспримет ваши действия как святотатство. «Тут все просто», — Ричард ответил улыбкой человека, к которому ведомо сокрытое. «Зачем гадать, когда можно спросить?» «Так вам и ответят боги». Мируя сопроводил тираду улыбкой, которой родители поощряют к очевидным действиям своих детей. «Безусловно, можете попробовать». Ричард и Рэй переглянулись с довольными лицами. Компаньоны любили розыгрыши, особенно с предсказуемым результатом. «Учитель, приди и раздели с нами стол. Тут коктейли вкусные». Повисла тишина. И куда смотреть? Осведомился через минуту чиновник, поскольку ничего не произошло. В небо. И вспоминайте все молитвы, которые знаете. Скрипучий голос раздался из дивана рядом с Мироем. Затем оттуда медленно выплыл четырехрукий человекоподобный демон. На демоне была широкополая черная шляпа. Существо подцепило за стола бутерброд с красной рыбой и довольно зажмурилось, подставляя бледное лицо солнцу. «Знакомьтесь, старый Роберт, демон темных снов. Наш учитель пыток», — представил Салик гостя. «Учитель, этот человек Эрих Мирой. Его отправили с нами на воды, чтобы мы там не протрезвели нароком Старый Роберт тем временем пронзил перепелку длинным острым когтем и отправил организирующую птицу себе в рот. «Молодой человек, а принесите мне еще поросенка. живого только. И соус приготовьте. Сметанный, с чесноком и сыром Диор Бло. — Да, и выпить того же, что и этому страшному господину. Официант вежливо кивнул, повернулся и рухнул в обморок под осуждающие взгляды всей компании. Тем временем Эрих Мирой залпом осушил свой стакан. Затем, нарушая все правила приличия, повторил операцию со стаканом растерявшегося Салиха и еще более удивленного Гринривера. На какое-то время замер, словно заглядывая в себя, громко выдохнул и протянул Роберту руку. — Очень рад знакомству. Демон осторожно пожаловал ладонь, стараясь не смыкать когти. На остром лице явственно проступило выражение едва ли не восхищения. — Силён! Боится до усрачки! Понимает, кто я такой! Но все равно лицо держит! Демон уважительно покачал головой. — Я тоже рад, мистер Мирой. Я, пожалуй, даже с вами выпью. Я отобедаю. — Мистер Салих, поймайте нам нового официанта, или этого исправьте, если получится. — А может, закажем всего и побольше? За все платит корона. Тут отличный повар. Мирой нервно хохотнул. То есть повара заказывать не надо? Я хотел сказать, что надо заказать еды и... И выпить. Мне срочно нужно выпить. Простите, нервное. Мистер Салих, очень вас прошу. Организуйте нам официанта. Можно этого, можно другого. Лишь бы не падал больше. И разберитесь с теми милыми джентльменами в доспехах. Ричард привлек внимание приятеля, опустив ладонь ему на предплечье. И кивая в сторону выхода, от которого решительно двигался к столу наряд вооруженных до зубов-охранников: И пусть уже подадут горячее! я живыми перепелками и свиньями не питаюсь! Воцарилась нездоровая суета. Салех предъявил охране лицензию на вызов потусторонней сущности. Охранники сравнили описание демона с сидящим за столом Робертом, потом сравнили лица Салиха и Ричарда с газетной передовицей Кто обречен в этом году, загадка самых известных убийц в империи эксклюзивный материал после чего удовлетворенно закивали и быстро удалились. Даже немного быстрее, чем приближались. Новых официантов искать не пришлось. Тот, что обслуживал столик, уже подавал признаки жизни. Рэй поднял его, утвердил и даже отряхнул слегка. Получив заверение, что есть его сегодня не будут, если он не будет падать в обморок и впадать в ступор, само собой, парень воспылал трудовым энтузиазмом. Энтузиазм стал нездоровым, когда Ричард огласил заказ и размер чаевых. В итоге посиделки уверенно обретали черты шумного кутежа. «Дай угадаю! У тебя дефицит железа в организме, и тебе это доктор прописал!» Рей с хитрым прищуром разглядывал принесенный заказ. Среди прочего в небольшой миске лежали пять карманных хронометров. «Это для Патрисии. В отличие от вашей пушки, она нормальный механоид и питается соответственно», воршливо ответил Гринривер. Он выложил на стол увесистую шкатулку черного дерева с парой кожаных ручек. Внутри обнаружилась металлическая змея. Работы поистине мастерской. Стального гада отличить от живого с первого взгляда удалось бы разве что герпетологу или опытному змеелову. Механик, который делал этот шедевр, в качестве образца взял не кого-нибудь, а черного крайта, одну из самых опасных и хищных змей в мире. Внезапно гадина подняла точенную голову, уставилась на Гринривера двумя алыми рубинами, что заменяли ей глаза, и тихонько зашипела. Ричард взял из тарелки хронометр и протянул питомица. С негромким щелчком пасть змеи распахнулась, являя миру механическое нутро и внушительные клыки. Патрисия неуловимым движением выхватила карманные часы из рук хозяина и заглотила их с металлическим хрустом, словно внутри нее работала дробилка. — Нет, я решительно отказываюсь дальше удивляться. Чиновник опрокинул очередной бокал. — Признаюсь, я доволен. Говорите. Демон доял куропаток и цедил белое вино из бокала. «О чем?» — удивился Рэй. «Тебе сказать еще чего?» — добавил громило с набитым ртом. «То есть вы действительно хотите сказать, что позвали меня просто выпить?» Старый Роберт не успел развить тему. Официант принес большой поднос с уложенным на него поросенком. Животное было живое и цело, но почему-то не двигалось. Демон провел над ним когтистой лапой и уважительно возрился на официанта. «Парень!» А кто это на него наложил обездвиживающее заклятие? — Так это у нас повар-то, маг жизни? Роберт вскинул брови. — Ну, ребята, сколько живу! Ни разу еще не доводилось сдерживать в ресторане, где шеф маг. Порадовали старика. Так, говорите, всего лишь выпить со мной хотели? — Ну, в целом, да. А еще этот вот спросить о чем-то хотел. Салих ткнул пальцем, спрятанным за кожей перчатки в сторону Мироя который продолжал напиваться. Взгляд чиновника сделался стеклянным. О чем хотел спросить Мака, осталось тайной, так как выпитый им, фатально сказалось на дикции, и никто его не мог понять. «Уважили! Уважили!» Демон одобрительно покивал всем присутствующим, а потом подтянул к себе блюдо с просёнком и воткнул коготь тому в область спины. Животное жалобно застонало и забилось. Видимо, боль была такая, что перебила заклятие шеф-повара или демон его просто снял, предпочитая чисто свою работу. Роберт удовлетворенно глянул на поросенка, извивающегося под когтем, и принялся ловить длинным языком едва видимую дымку, которая поднималась от страдающего тела. «Мистер Салех, я вас очень попрошу, следите за временем. Я не забыл, как мы с вами познакомились, и не желаю снова куда-то лететь драконом, ни грузовым, ни обычным». Ричард развалился на диване. Змея обвелась вокруг его руки и положила голову на плечо. «Рэй, а не подскажешь, что это с Гринривером?» Демон наклонился к Салиху. «Я наблюдаю за ним и не узнаю. Пьет, но в меру. Никому не хамит. И до сих пор ни с кем не подрался. Раньше он бы с теми охранниками первым в драку полез, а тут...» «О, вы тоже заметили?» Рэй довольно улыбнулся. «Ричард недавно успешно посудился со своими родственниками и выиграл титул. — Ричард доказал, что может претендовать на титул отца. — И как это ему удалось? — удивился старый Роберт. — Не, он об этом думал, конечно, но решил, что приехать в семейное поместье, когда там собрался весь род, и взорвать его вместе с собой — это все-таки перебор. Даже в высшем обществе такое могут не понять. Раскрасневшийся от выпитого Рэй снял галстук, кинул его в пространство и расстегнул две верхние пуговицы на сорочке. — Он, значит, это предъявил свое бессмертие и задал прямой вопрос. Вы же знаете, как наследуется титул в стране? Старший сын получает все. Младшие получают титул учтивости. Или могут получить лен в составе родительских владений. Но в этом случае они теряют любые права на отцовский титул. Им остается титул своего Лена. Для сына графа — барон или баронет. Да, я это прекрасно помню. И, как понимаю, баронство Ричарду совсем не вариант. Демон достал из воздуха трубку и принялся ее раскуривать. — Вот, только тут есть одна коллизия. Пока не умирает старшее поколение, младшее не получает свой титул. Если умрет отец Ричарда, графом становится его старший брат. Умрет он, титул уходит следующему. И так, пока не закончится это поколение. Рэй покосился на Ричарда, к которому что-то втолковывал маг. — А как вы можете понять? — Грин Ривер наследует титул графа рано или поздно, без вариантов. Братья его вымрут, а их детям ничего не светит, потому что наш славный Ричард — бессмертная падла», — закончил Зарей Роберт. В точку. Правда, на случай очень живучих родственников есть специальный эдикт, еще сам Ульрих издал. «Не могут наследовать титул не мертвые маги и маги жизни, так как они в целом все-таки не бессмертны. И поскольку не мертвые вообще стерильны, а маги жизни, если продлевают себе существование достаточно долго, переживая всех своих потомков, И по факту обезглавливают рот. Поэтому, если им оставить титул, наследники их рано или поздно грохнут. Догадываюсь, куда вы клоните. Да, все верно. Родственники, когда поняли, что Ричард действительно бессмертен, и что его атрибут откатывает физическое тело к возрасту 21 года, резко засуетились. Через палату на родня попыталась признать Ричарда хрустальной ветвью. Это формулировка отлучения от родства, если что. И у них, разумеется, ничего не вышло. Вы удивитесь, но нет. Точнее, да, э, но нет. Рэй, окончательно запутавшись в словах, приложился к бокалу. Вкусные у них тут пойла. Так что там с судом? Ага. Короче, все эти самые ясно-вельможные и благородные были готовы подписать бумагу об отлучении. Папаша Ричарда вообще отстранился от всего этого бардака. Так что суетились только шестер братцев. Точнее, пятеро. Предпоследний оказался приличным парнем и громко послал родню. Заявил, что Ричард может быть сто раз бессмертным, а ему эти разборки до фонаря. Ему стыдно позориться, и если титул дойдет до него, он немедленно передаст его Ричарду. Пока же, чтобы всем жизнь медом не казалась, он напомнит один пикантный факт а именно, что Ричард обручен с дочкой маркиза Морцеха. Рэй широко ослабился и отхлебнул из стакана, давая собеседнику осознать всю прелесть ситуации. Роберт явно осознал, поскольку восхищенно щелкнул когтями и уставился на салиха. Продолжай, мол, я весь внимание. Ну, знаете, вроде как молодой человек делается регентом рода Морцехов, а по достижении Авроры совершеннолетия и заключения брака становится полноценным наследником титула. Типа, нафига Гринриверу это графство, когда он так и так получает маркизат? И даже регентом он уже считается на уровне графа. Просто еще без титула. И что дальше? Лорда охренели и не придумали ничего лучше, как запросить информацию о девочке. «Ну, разумеется, все об Авроре слышали так или иначе, но вот точные данные...» «Типа, может, там что не то с рождением, или она уже не совсем человек?» Роберт коротко хохотнул, как залаял. «Великие силы! Что за идиоты? Они бы еще кого из князей вызвали, те бы им объяснили!» Рэй весело захрюкал, чуть не поперхнувшись коктейлем. Во! Но получилось еще забавнее. На вызов явился сэр Клаус лично, и четко, разборчиво пообещал сжечь каждого, у кого есть какие-либо сомнения в происхождении его дочери и ее праве наследования. Поскольку великий прокуратор испытывает некоторое беспокойство, это его весьма печалит. На билеты сменили подштанники и дружно перед маркизом извинились. А потом сэр Клаус публично заявил, что признает Ричарда Гринривера регентом своей дочери и наследником титула после их браксочетания. А если тот причинит Авроре Морцах боль, или еще как-либо оскорбит ее. Он поклялся убить его, несмотря на бессмертие. Великий прокуратор призвал свидетеля свет опаляющий, свет созидающий и свет предвечный. Демон от неожиданности даже поперхнулся дымом. «Ага! Крутовато даже для Клауса!» Рэй энергично закивал. «А то... Потоком света палату Набелитов слегка припалило. Потом они бегали и тушили мебеля. Маркиз ушел, ни с кем не попрощавшись». А потом наш адвокат запросил характеристики на Ричарда Гринривера. С места учебы и с каждого места прохождения службы и практики. Подписались, представляете, кто? О, да! Жаль, там такая защита стоит, что лично заглянуть не могу. И как это вам помогло? Роберт выпустил изо рта несколько колец дыма. Те сплелись в сложный узор и устремились в небеса. Крупная ворона, пролетая мимо, заинтересовалась дымным символом. И с тихим хлопком испарилась, едва его коснувшись. Облачко крови сплелось с демонической руной во что-то вовсе нечитаемое, но на редкость красивое. Мирой отвлекся на секунду от общения с Ричардом и восторженно зааплодировал. Роберт благосклонно ему кивнул, отсулетовал стаканом, отхлебнул из него и покосился на Рея. Тот продолжил. "Палата Нобелитов отказалась признавать Гринривера бессмертным. Все единогласно решили, что он, если и доживет до брака с Авророй, то потом обязательно умрет от руки Морцаха. Потому что всем известно... Младший Гриндревер не способен жить, не причиняя кому-либо боль. Так что Ричард теперь ходит довольный. Он разослал братьям письма, где очень вежливо и с теплотой говорит, что более не имеет к ним никаких претензий. А с шестым братом они и вовсе подружились. «Рэй, ну вот только не говори мне, что у этой истории подобный лирический конец. Не поверю!» Роберт поднял бокал, в из бликами света в хрустальных гранях. «Ага, как же!» Две недели назад отцу Ричарда пришло некое письмо. Неизвестный отправитель просветил семейство, что бессмертие — фамильная черта Гринриверов. Но «Ну, вы же знакомы с сэром Эриком. Так сэр Эрик не совсем человек. Ну, так там не он один такой. Рэй усмехнулся, погружаясь в воспоминания. Короче, нам удалось убедить семейство Гринриверов в том, что Ричард не один у них бессмертный, и что в любой момент в роду может объявиться такой же ребенок. И теперь все пятеро старших братьев Гринриверов ударились в размножение. Двое срочно женились, трое в подходе. И все пятеро завели себя по горему содержанок. Да и служанками не брезгуют. Короче, плодят бастардов. Надеются, что если наклепать их в большом количестве, рано или поздно среди них родится бессмертный. И тогда его можно будет ввести в рот. А у Ричарда появится реальный соперник в гонке за титулом. «Первостепеннейшая глупость!» — фыркнул демон. «Первостепенная шутка», — поправил учитель Салих и расхохотался. «И кто же больше всех веселится? Ричард?» «Нет, я. Через три десятилетия такой жизни род Гринриверов станет в империи самым многочисленным». «У Ричарда будет несколько сот племянников и племянниц. Он же будет скрипеть зубами так, что сотрет их до десен». «А твоя какая радость! Кроме самой шутки. Ты парень практичный. Неужто не заработал чего-то для себя?» Так я же и был адвокатом Ричарда. Он ни с того, ни с сего решил меня назначить своим представителем. К тому же мне дали эсквайра после прошлогодней практики. Рэй самодовольно хмыкнул. Матушка очень рада была. А после того суда, если захочу, смогу работать с адвокатом. Уже есть предложение, кстати. Мистер Салех, прошу, отведите мистера Мироя освежиться. Боюсь, он немного перебрал. Ричард вклинился в разговор. Ага, да, э, сейчас. Рэй поднялся на ноги и сильно пошатнулся. Вмотав головой, он вернул организму равновесия, ухватил сомлевшего мага под мышки и повлек его в сторону уборной. Мирой перебирал заплетающимися ногами и что-то вещал заплетающимся языком. Тем временем Ричард вперил взгляд в старого Роберта. «Ну что, готов извиниться?» Роберт обнажил в улыбке все семьдесят зуба. Ричард неприятно ухмыльнулся в ответ, положил на край стола небольшую карамельку и подвинул в сторону демона. «Угощайтесь, учитель!» Уцарилось напряженное молчание. Кроме этой пары, говорить и вообще издавать какие-либо звуки было тут некому. Не осталось желающих провести вечер в компании демона и двух самых известных убийц Империи. Механическая змея с тихим шелестом обвела шею молодого человека и свернулась в спираль на голове. Из этого положения механоид мог ударить головой на дистанции до полутора метров со скоростью на порядок большей, чем самое быстрое движение живой змеи. Такой удар пробивал лобную кость быка. Если же тот, кого магомеханическая змея сочла опасным, находился дальше, он получал небольшую стрелку с ядом настоящего Крайта, магически усиленным, точнее, ускоренным. Человек, получивший стрелку, успевал выдохнуть или вдохнуть, не более. И даже это были не самые приятные движения в его жизни. Не то чтобы Патрисия хоть чем-то из этого могла всерьез навредить могущественному демону, практически княжеского уровня, но... Я не буду приносить извинения, учитель. Моя честь не пострадала. А если ты хочешь справедливости, выбей ее из меня». «Вот так, значит?» «Научился боль блокировать и сразу стал смелым?» Старый Роберт поднялся из-за стола и выпрямился. Сейчас он казался ростом выше обычного. Из-за длинных конечностей демон напоминал травяного монашка, поджидающего наивную бабочку или кузнечика. «Признайте, вы проиграли. Признайте свое поражение и, клянусь, Я склоню голову перед вашей мудростью. Признайте, что тогда я был прав. Думаешь, что один идешь по дороге силы? Думаешь, обогрел свои руки кровью божеств и уже равен мне? Несмотря на солнечный день, вокруг ощутимо потемнело. Да и похолодало. О, опять собачица. Я ж говорил, стоит этих двоих оставить, сразу искры летят. Хоть кровище все не залили и не убили никого. Рэй вместе с изрядно посвежевшим, хоть и бледным магом, оказались у стола. Мирой устало опустился в кресло. они э, враждуют?» Старый Роберт и Ричард грызли с первого часа знакомства. Роберт поносил Ричарда отборной бранью за бестоланность в палаческом деле и за бессмысленную жестокость. Демон считал, палач не должен быть садистом, он вообще не должен испытывать никаких эмоций от мук пациента. Ричард стонал от удовольствия, когда кому-то глазик выковыривал. В результате постоянно увлекался и, как говорил Роберт, Портил материал. За что наставник то и дело употреблял в качестве пособия самого Ричарда? Благо многоразовый, не жалко. Ричард испытывал к учителю сложные чувства. Конечно, он его ненавидел за столь беспардонное обращение и презрительное отношение, но при этом, как ни парадоксально, он же старого Роберта и уважал, причем совершенно искренне. Столь презираемый Гринривером профессор Джойс отыскал бы в этом противоречии следы детских психических травм и подавленных сексуальных девиаций и даже, возможно, нашел бы способ избавить графеныша от них, если бы графеныш желал от них избавляться. Однако графеныш не желал, категорически. Он желал лишь признания и извинений. Семь месяцев назад он напоил Роберта и покрасил его когти особо прочным лаком. Те из бритвенно-острых стали тупыми и годились разве что потыкать кого или раздирать на части. Гренривер был уверен, что честно отплатил за унижение, а Роберт требовал, чтобы ученик встал на колени и вымаливал пощаду. Ситуацию усугубляло, что ученик демона умудрился добавить в состав волосок своей будущей невесты. И Роберт, как любой демон, физически не мог повредить или сбросить то, в чем содержалась частичка Исконной Повелительницы. Почти полгода он отращивал новые когти, матеря хитрого ученика и изобретая для него пытки. Последнее смысла не имело, поскольку сам же Роберт однажды научил Ричарда отключать боль. Сейчас был очередной раунд выяснения отношений. «Враждуют?» Нет, это сложное отношение двоих вдрызг упертых существ, которые при всем желании не могут друг друга убить. Приходится искать компромисс, но выходит так себе, пояснил диспозицию Салих. Воцарилось молчание. Ричард и Роберт молча сверлили друг друга взглядами. Мирой беззвучный Кал еле слышно матерился по этому поводу. Кстати, а кто это с вами? Графеныш наконец-то отвел взгляд от горячо любимого наставника и увидел новое действующее лицо на полу аккурат под столом лежал хорошо одетый господин в темно коричневых брюках и френчи необычного кроя вид господин имел бледный глаза плотно зажмуренные, дыхание еле заметное а еще его волосы были ярко рыжего цвета и вроде бы еле заметно светились а это это замялся мирой джентльмен хотел с нами выпить вот и ему стало не слишком хорошо сэр эрих «Я ведь ничего не путаю. Вы же дворянин?» — задумчиво обронил Гринривер. «Баронет, ненаследный, но...» «Да», — ответил чиновник, печально созерцая тело под столом. «Сэр Эрих, у меня богатый опыт общения с моим душохранителем, и я могу отличить человека, сомлевшего от алкоголя, от того, кому по голове настучал райсалих. Рамил решил прояснить ситуацию. «Да что там рассказывать?» «Ну, притащил я в сортир господин Мага». Дал под пузо, чтобы проблевался, ну и сам малость того, ополоснулся. А тут этот заходит, до ветру. стал столбом, на меня пялится и лопочет чего-то не по-нашему. Точнее, вроде по-нашему, но все равно непонятно. А тут господин Мак очухаться изволили. Вышел из кабинки, посмотрел на джентльмена и, как закричит, «Мейстер, мейстер, вы просто обязаны с нами выпить!» И за одежду хватает, чтобы, значит, не сбежал. И вы решили, что нам обязательно надо выпить с этим господином вопреки его воле? Гринривер развеселился. Не, ты погодь. Я сначала оттащил господина мага от бедолаги, а потом спрашиваю, чего это вам приспичило? А он и отвечает, что рыжие люди удач приносят. И что это самое, что ни на есть рыжий, у него даже ресницы рыжие, и что это прямо жест судьбы, и если с ним выпить, а самое главное занюхать его шевелюры и выпивку. Короче, во всех делах будет сопутствовать удача. Рэй запальчиво махал руками. «Так, и может, взять, не знаю, локон волос или за рук подержать?» предположил Ричард. «Не, надо обязательно занюхать». Мирой азартно хлопнул ладонями по столу. На пол полетела одна из пустых тарелок. «Если не нюхнуть, чудо не произойдет. Если бы выпили с Рыжим перед той экспедицией». Плечи Мага поникли, и он замолчал. «И, значит, вы послушали нашего чиновника? Попросили незнакомого джентльмена с нами выпить?» «А когда он отказался, вы применили силу?» — привычно вздохнул Гринривер, которому и так уже все стало ясно. «Ну, да». Рэй пожал плечами и взял очередной бокал. «Зачем?» — Ричард патетически поднял глаза к небу. «Нет, вы поймите меня правильно. Я ни в коем случае не возражаю. Но обычно источником таких историй был я. А тут вы и сами справились». «Приметы — это очень важно, Ричард». Салих был предельно серьезен. «Ты никогда не ходил под смертью. Тебе не понять». «Ага, куда уж мне?» Графёныш обиженно фыркнул. А демоны с вами. Оживляйте этого болезного. Пейте и верните туда, откуда взяли. Хотя...» Ричард присмотрелся к господину, который по-прежнему не подавал признаков сознательной деятельности. «Признаться, это весьма любопытный господин. Ставлю сток одному, что не имперец. Первый раз вижу такую народность» если это, конечно, вообще народность, а не какое-то отклонение. Очень необычный разрез глаз и очень широкая челюсть, да и глаза. Ричард наклонился и аккуратно приподнял странному господину левое веко. «Кто-нибудь когда-нибудь такое видел?» Присутствующие, включая Роберта, синхронно помотали головами. Весьма обескураженно помотали. И было с чего. Глаз выглядел так, что впору заподозрить иллюзию. Голубовато-палевый белок и радужка густо янтарного цвета. Точечный зрачок на свет реагировал, но тоже как-то странно. Может, э -э, мутант? Ну, родители могу жизни заказали. Я про такое слыхал. Салиха задаченно чесал затылки. Ну и для чего нужна такая мутация? Рыжие волосы, бледная кожа, янтарные глаза. Уж точно не для красоты. Такого вечером испугаться можно. Ладно, раз уж притащили его сюда. Заодно и выпьем, и выясним. Приведи тебе, долагу в чувства». Ричард приложился к своей выпивке. Рэй плеснул на мужчину воды из ведерка со льдом. Тот мгновенно распахнул свои удивительные глаза и попробовал встать. Не слишком удачно. Тут же завалился на бок, что-то быстро лопача. «Все интереснее и интереснее, мистер Салих. А на каком языке он сейчас говорит?» Ричард встал из-за стола, обошел кресло и навис над странным гостем. «Ни малейшего понятия! Уважаемый, вы нас понимаете?» Рэй пощелкал пальцами перед носом господина. Тот продолжил испуганный монолог, которым ни слова нельзя было разобрать, но при этом всем казалось, что они вот-вот поймут. «Позвольте я попробую!» Старый Роберт навис над рыжим, просто удлинив свой позвоночник, после чего несколько раз аккуратно ткнул когтями в одному ему ведомые точки на теле. Взгляд незнакомца прояснился, он замолчал и отвесил челюсть, разглядев, кто над ним навис. Роберт удовлетворенно кивнул и вернулся за стол. Рэй, Эрих и Ричард вопросительно уставились на невольного собутыльника. Тот, наконец, поднялся на ноги, отряхнул свой френч и вздернул подбородок. «Я? Я посол, великая инфария, есть. Я дипломат и важный человек, есть я в моей стране. Меня одерживать право не имеете вы. Великий инфарий государь протест явит императору вашему». «Со мной, если случится что, большой скандал может место иметь», — говорил незнакомец с очень странным прононсом. Порядок слов тоже оставлял желать, но смысл вполне ясен. При этом язык вроде вполне имперский, звучал, будто его специально переврали. «Ага, ну что я говорил? Не успели покинуть столицу, как вляпались в скандал. Право слово, как неожиданно!» Ричард аж истекал сарказмом. Значит, ты это жить хочешь? повернулся к послу Салих. В ответ мужчина усердно закивал. Тогда пей. Рей налил в пустой стакан Джина доверху и протянул его гостю. А еще давайте его расспросим, что за инфария такая? стрял Мак. Если вряд причините мне вы, великий инфарий, государь армаду вашу подвигнет на империю вашу немедля. «Великой инфарии армада в пыль сокрушит войска ваши. вашей. О, зреть великой инфарии мощь доведется вам!» Стакан джина, пусть и всего лишь ополовиненный, произвел на гостя верное действие. «А вот с этого места поподробнее. Знаете, я прям заинтригован!» Рэй подвинул Ричарда в сторону и гостеприимно придвинул к столу кресло от соседнего стола. «Просим, просим, угощайтесь, чем боги послали. И ни в чем не стесняйтесь, особенно в деталях». Что за армада такая, состав, чем вооружены, какая мощность, магическая поддержка, где расположена великая инфария, какова ее территория, население. Мы строить какие любопытные. А у вас, небось, столько всего интересненького?» И Салих приглашающий, улыбнулся. Рыжий вздохнул. С видом человека, идущего на эшафот, двумя глотками допил остаток джина. Похоже, он начал понимать, что инфарии все-таки несколько дальше, чем эти четверо обаятельных господ и что это аргумент из тех, которые игнорировать себе дороже.